Глава 8. Дельцы для Персипилбама. Уилфред Слинзби занимал не только Филисию Шеридан и Джатсона Кокера. Наша цивилизация столь сложна, что о управляющего заинтересовался сам Персипилбам, тайный глава газеты, которую явно неохотно возглавлял Родрик Пайк. На утро после той беседы, о которой мы рассказали, Родерик сидел в редакции, глядя на корректуру статьи о злодеях-букмекерах, статьи, в которой Айк Пуля упоминался по меньшей мере трижды и без малейшей симпатии. Серия разоблачений, порожденная Пилбомом, пресеченной Родериком и властно воскрешенной его отцом, вообще отличалась остротой, но с отвращением признавал ее подневольный покровитель, на сей раз она переострила самую себя. Перед Пилбомом обличавшим козни пули, сам ювенал казался робким миротворцем. Родерик отирал бледный лоб, страдая не столько из-за сбежавшей невесты, сколько из-за пламенной статьи. Бегство буквально сотрясло семью, однако жених сохранял присутствие духа. Что там, он даже насвистывал. А вот на первом же абзаце статьи свист исчез, как Фелисия. Когда Родерик совсем спекся, вошел пилбом, сияющий, наглый, бойкий, бодрый и неумолимый. Он был молод, 23 года, плюгав, или, если хотите, тщедушен. Носил клетчатый костюм, лелею похожие на мох усики, а черные волосы смазывал бриолином. Поздоровался он радушно, ибо по тактичности не хотел подчеркивать свою победу. Формально Родрик был начальством, он тоже это учитывал. — А, — заметил он, — читайте мою вещицу. Резко вздрогнув, Родрик выронил вещицу, словно ядовитого паука. — Ну, как вам? — осведомился подчиненный, но ответа дождаться не стал. — Прямо скажем, повезло. На такую штуку вышел, а пупеть. Дадим следующий номер. Родрик облизнулся. — Нет, не плотоядно. Губы как-то сохлись. Мысль о следующем номере вызывала тупую боль под ложечкой. — Что там у вас? — мрачно спросил он. Пилбом снял пиджак, повесил на вешалку, надел куртку с эмблемой крикет нового клуба, куда ходили по субботам. Ходил по субботам и ловко вырезал из старой обложки новые на рукавники. «Захожу это я к Марио», — начал он, — «а там один тип с девицей. Хариска, что ли? Платье такое розовое, не на честь театра. А я его знаю, он тут был. Слинсби его фамилия. Видали?» Родрик ответил, что не удостоился этой чести. «Уилфред Слинсби», — пояснил Пилбом. «Сколько спустил на всякие эти шоу, как говорится, большой хват!» «Прихожу я, значит, он там, сидит с девицей, а тут такую лилию бум, не знаете?» Родрик сообщил, что не удостоен и этой чести. явственно намекая, что не вращается в лондонском полусвете. «Американка!» — продолжал Пилбом. «Но на манер испанки, волосы черные, глаза во! и сверкают!» Родрик задрожал. Именно этот женский тип он особенно ненавидел, и робко надеялся, что Пилбом не собирается печатать мемуары огненной лилии. «Ну, входит она с каким-то типом», — рассказывал тот. «И как закричит, как завизжит, брям всю посуду, хрясь ему в морду, э? А? Ловко!» Сразу вывели беднягу. Не успел спросить, чего бы это она. «Почему Пилбом сочувствует девице, которая вполне подходит фамилия, но не совсем подходит имя?» Родерик не понял. — Так вот я что думаю, — продолжал рассказчик. — Пойду возьму интервьюху. Дадим следующий номер. У него контора на Сент-Мэри-Экс. Зайду, значит, побеседую. К вечеру будет статья. Родерик смотрел на энтузиаста, думая о том, что судьба все-таки перестаралась. Теперь зерится эта лилия, судя по давишней драме, женщина опасная. Словно в хрустальном шаре увидел он свою с ней встречу. «Зачем, — осведомился он, — не наш материал?» Пилбом уставился на него в полном изумлении. «Ну, прям, — сказал он, — самый наш! Этого типа все знают!» Родерик уцепился с горя за последнюю фразу. «Вот видите, наверное, они дружат с отцом!» «Почему? — упорствовал Родерик. «Помните, что было после статьи про Сера Клода Мопси и домик Брайтони? Я бы на вашем месте, бы не рисковал!» Пилбом задумался. Инцидент, упомянутый начальством, пятнал его чистый щит. — Материалец, оближешься. — А что из этого материальца вышло? — Ближайший друг сэра Джорджа. — Да, рисковать не стоит, но тут его синило. А я пойду спрошу, — сказал он. Снял на рукавники, заменил куртку плащом и пошел наверх к главному. Там, на четвертом этаже, шеф совещался с сестрой. Естественно, речь шла о Фелисии. «Ты смотри», — говорила гости, — «как мы не знали ничего, так и не знаем». «Да», — вдумчиво произнес хозяин, — «о да». В этот день он был особенно похож на чучело лягушки. Недавний мятеж глубоко его поразил. «Надеюсь», — сказал он, пройдясь два раза два по комнате, как делал и Наполеон, — «надеюсь, ты не думаешь сдаться?» «Нет, что же это в Daily Mail?» Слова эти он выговорил с трудом. «Как она могла? В какой-то чужой газете». — Ну что ты, — отвечала сестра, — просто надо что-то сделать. Кроме тебя некому, Джордж. Синклер не годится. Иногда мне кажется, что он ей сочувствует. Сэр Джордж глубокомысленно нахмурился. Я сообщил, он поручил дело опытному сыщику. — Сыщику? — Под полным секретом. Я сказал, что это дочь моего старого друга, у которой что-то с памятью. Ничего мысли, а? Но пока ответа нет. Работать не умеет, только деньги дерут. Именно в эту минуту деликатно звякнул телефон. Шеф взял трубку и услышал. «Мистер Пилбом спрашивает, сэр Джордж, можно к вам зайти?» Сэр Джордж просто подскочил. «Что случилось?» спросила сестра. «Нет, ты подумай. Да, именно он. Ну, Пилбом, помнишь? Делает буквально все в этих сплетнях. Голова. Ну, то самое, что нам нужно». «Где он?» скричала миссис Хэммонд. «Сейчас придет». Опытная гостья с первого взгляда поняла, что брат ее совершенно прав. Да, Эстета судил бы яркую клетку, физиономист, маленькие глазки и неприятную улыбку, но в том ли дело, истинный, прирожденный вынюхиватель самых сокровенных секретов. Когда сэр Джордж познакомил ее с Пилбомом, она благосклонно улыбнулась. Вы хотели меня видеть? спросил шеф. Да, так, отвечал Пилбом. Пустячное дельце, вышел на такого слинсби. Уилфред Слинсби, слыхали? И, думаю, спрошу-ка, не ваш ли он друг. Слинсби, Слинсби, в жизни своей не слышал. А кто это? У него какая-то контора. А так, большой театрал. Как говорится, известен в театральных кругах. Далкое кое-что на два мюзикла. Прекрасно, как раз для наших читателей. Вот я и подумал. Так что же с ним случилось? Вы лип, понимаете, в историю. Сидит, это, в ресторане. Тут девица, бамц, блямц, в общем, верняк. Ага, — Ага, ага, Прекрасно. Разузнайте все как следует. — Спасибо, сэр Джордж. Минутку, постойте. Вот, прошу. Шеф вынул фотографию. Пилбом внимательно в нее угляделся. Это сказал шеф звонким и чистым голосом, каким говорят, когда собираются солгать. Это мисс... Как всегда бывает в таких случаях, он не мог припомнить ни одной сносной фамилии. Но тут мешалась сестра. Фарадей, сказала мисс Хэмант. Мисс Фарадей. Вот именно, обрадовался шеф. Анжела Фарадей. Да, Анджела, единственная дочь моего старого друга. Надо ее найти. Она ушла из дома, сказала гостья. Да-да, поддержал хозяин, исчезла. В сущности, пояснила честная гостья. она сбежала. Видите ли, мистер Пилбом, у нее был грипп. А, -а, -а, -а сказал Пилбом. А, -а, -а, -а, -а, а, мы думаем, подхватил шеф обретая почву, у нее что-то с памятью. «Да, — Да-да-да, — сказала мисс Команд. посудите сами никаких причин, — продолжал ее брат, — абсолютно никаких. Счастливая, тихая жизнь. Ясно, — Ясно-ясно, — сказал Пилбом. Сказал он это спокойно, а как мучился. У него была прекрасная память, и он сразу узнал девицу, заходившую к ним не так давно. Выйти на такой скандал и ничего не написать, нет, невыносимо. Даже тогда, когда один дядя спустил его с лестницы, вместо того, чтобы честно открыть, почему жена уехала в Уганду, даже тогда, повторим, Перси Пилбом мучился меньше. — Вы все добываете, — продолжал шеф, — все подмечаете, возьмите фотографию Пилбом и за дело. Стоит ли говорить, что оно сугубо конфиденциальное? — Что вы, что вы, тогда все, старайтесь. — Хорошо, сэр Джордж, а к Слинсби я забегу после перерыва. — Пожалуйста. Да, насчет э, мисс Фарадей. О расходах не заботьтесь. — Хорошо, сэр Джордж, хорошо. Голос его был звонок, и это означало, что где-где, а здесь на него положиться можно.